Глава 46. 17 января. Жажда утолена, но зато, как и следовало ожидать, голод терзает сильнее прежнего. Единственный способ поймать одну из кишащих вокруг плота акул — броситься в море и в воде же заколоть её ножом, а потом уже втащить на борт. Так поступают индейцы при ловле жемчуга. Роберт Куртис решил попытаться, но мы не допустили. Акул слишком много, он неминуемо погибнет, не принеся никому пользы своим подвигам. Жажду можно обмануть, погружаясь в свежие морские волны или поживав какой-нибудь металлический предмет. Голода же ничем не обманешь. Кроме того, воду легче достать. Пошёл дождь, вот вам и вода. Поэтому мы не теряем надежду добыть ещё питьё. На возможности же раздобыть что-нибудь съестное и хоть немного заглушить голод, мы давно поставили крест. Мы обезумели от отчаяния. И некоторые из спутников поглядывают друг на друга алчными глазами, не испытавшему голода не понять, до какой степени озверения может дойти человек, осаждаемый одной навязчивой мыслью — поесть. После благодетельного дождя, давшего нам силы на дальнейшую борьбу, тучи рассеялись, и солнце засияло. Ветер было поднялся, но снова стал, и парус повис на мачте. Да ветер нас теперь не интересует. Так как мы не знаем, где мы находимся, в какой стороне ближайший к нам берег, то не всё ли равно, дует ли ветер с запада, с востока, с юга или с севера. Одного только мы просим у ветра. Чтобы он принёс прохладу и освежил нашу измученную грудь. Чтобы он умерил зной палящего солнца. Наступил темный вечер. В 12 часов поднимается луна, вступившая в последнюю четверть. Созвездия подернуты дымкой и не сияют так ярко, как в холодные ночи. Муки голода к ночи обычно усиливаются. Меня охватывает жуткое чувство. Рассудок затемняется. Я встаю и отхожу на правую сторону плота, бросаюсь на груду парусов и склоняюсь над водой, жадно вдыхая освежающий аромат моря. Заснуть я не могу, да и вряд ли кому-нибудь из товарищей удалось найти короткое забвение в благодетельном сне. Ум у меня мутится, кошмары один страшнее другого душат. Вскоре, однако, я погрузился в болезненное забытье. Не могу определить, сколько времени я находился в переходном состоянии между сном и бодрствованием. Меня внезапно пронизало странное ощущение, от которого я очнулся. Не могу определить, сплю я или брежу. Обоняние щекочет странный, да более приятный запах. Ноздри раздуваются. Я с трудом удерживаюсь от громкого вопроса, чем это пахнет. Смутный инстинкт меня удерживает. Я стараюсь припомнить, что это за запах, как иногда припоминают забытое слово или имя. Проходит несколько минут, запах становится сильнее. Я вдыхаю его полной грудью. «Да ведь это пахнет жареным мясом!» Всплывает в памяти забытое, давно неиспытанное ощущение. Я вдыхаю глубже и убеждаюсь, что это не галлюцинация, не обман, обоняния. Но откуда на плоту может быть мясо? Я приподнимаюсь на колени, вдыхаю, упиваюсь с запахом. Ветер дует с переднего конца плота. Значит, там находится так лакомо пахнущий кусок — я покидаю место, ползу, как дикий зверь, обнюхиваю воздух под парусами, между шестами осторожно, неслышно, покошачьи, боясь привлечь чье-нибудь внимание. В течение нескольких минут я шарю во всех углах, по чутью, как ищейка. Временами запах то пропадает, от того ли что я теряю след или в зависимости от ветра, то ударяет мне в нос с новой силой. Наконец, я нападаю на верный путь. Я чувствую, что иду прямо к цели. Я дополз до угла правого борта на переднем конце плота и ясно различаю запах копченого сала. Я не ошибаюсь. Я уже ощущаю вкус лакомого кусочка во рту. У меня текут слюни. Я трепещу от счастья. Никто меня не видит и не слышит. Осторожно подползаю под тяжелые складки паруса, протягиваю дрожащую руку И жадно хватаю тщательно завёрнутый в бумагу предмет. В это время поднимается луна и освещает мою находку. Я не брежу. Я держу в своей собственной руке с четверть фунта копчёного сала. Я наемся на целый день. Муки утихнут. Я засну. Я жадно подношу кусок ко рту, но кто-то свирепо хватает меня за руку. Я с трудом сдерживаю злобное рычание, свирепо оглядываюсь — Передо мною вырос, как из-под земли, буфетчик Гоббарт. Теперь мне всё ясно. И отчуждённость Гобарта, и его сравнительно цветущий вид, и лицемерные жалобы. Во время крушения ему удалось припрятать солидный запасец, и он преспокойно угощался, тогда как мы издыхали от голода. Злоба душит меня. Вот мерзавец! Но нет, я не прав. Гоберт поступил благоразумно. Если ему удалось припрятать еду, то тем лучше для него и для меня. Гоберт не согласен без боя уступить драгоценный кусок. Он хватает меня за руки и пытается вырвать добычу. Борьба с обеих сторон происходит в глубоком молчании. Нам невыгодно привлекать внимание, товарищей. Гоберт шепчет в отчаянии сквозь стиснутые зубы. «Мой последний кусок! Самый последний! Больше у меня ничего нет!» Это обстоятельство делает борьбу ожесточённее. Последний кусок. Я во что бы то ни стало должен его отобрать. Я хватаю противника за горло. Раздаётся хрип. Я победил. Придерживая бесчувственного противника, чтобы он не свалился, я жадно пожираю сало. Потом осторожно кладу на пол Гобарта, ползком пробираюсь обратно на задний конец плота и тихо ложусь на своё место. Слава Богу, никто меня не видел. Я поел.